Инга. На мониторе домофона Инга видела чуть искаженные лица мужчины и женщины. Слушаю вас, сказала она, недоумевая, что это за люди звонят в ее квартиру. Наверное, ошиблись. Следственный комитет! звонко ответила женщина, показавшаяся Инге совсем девчонкой. Сердце отчаянно заколотилось, во рту пересохло. Вот оно. — подумала Инга. — То самое, о чем предупреждал Артем. Сейчас будут спрашивать про Виталия Аркадьевича. Она нажала кнопку, впуская посетителей в подъезд, и метнулась в ванну. Сегодня она чувствовала себя намного лучше и уже не бродила по дому в пижаме и халате. Надела спортивный костюм, но нужно хотя бы причесаться и мазнуть помадой губы. — Выгляжу, как в реанимации. «В лице ни одной краски, сплошная серость», — недовольно подумала Инга. Окинула быстрым, но придирчивым взглядом комнату и прихожую. Чисто, прибрано, перед посторонними не стыдно. Хорошо, что она нашла в себе силы с утра сделать уборку и навести порядок. Открыла дверь, впустила прыщавую девчушку и статного симпатичного мужчину, протянула им одноразовые бахилы. Предлагать таким официальным гостям снять обувь было неловко, Но своих усилий по наведению чистоты тоже жаль. «Что-то случилось?» — спросила Инга, пытаясь выглядеть спокойной. «У нас есть несколько вопросов в связи с убийством Леонида Чекчурина, ответил мужчина. «Где можно присесть?» Они расположились в комнате в креслах, Инга села на диван. Следователь Следственного комитета по городу Москве, лейтенант юстиции Щурова, представил девушку мужчина. «А меня зовут Антоном». Голос у него был теплый, глубокий. Инга почувствовала, что перестает бояться. Она даже нашла в себе силы пошутить. «Антон без фамилии, без должности и без звания?» «Ну, зачем нам такие формальности? Мы просто поговорим». Он улыбнулся. «Но если я вдруг вас чем-то ненароком обижу, и вы захотите на меня пожаловаться, то, конечно, я и фамилию скажу, и все остальное, чтобы вы знали, на кого писать заявление». «Хорошо, договорились. О чем вы хотели спросить?» Она ждала вопросов о Фадееве, о его бизнесе, о Горожановой. «О чем угодно, только не о том, о чем зашла речь». 2 ноября 2018 года вы встречались со Светланой Валентиновной Стекловой. «Это так?» — заговорил Антон. Инга помертвела. «Что это? Как они узнали? Неужели Стеклова им рассказала? Но почему они вообще спрашивают об этом?» «Да...», да — с трудом выдавила она. «Откуда вы знали Стеклову?» как и когда познакомились с ней. «Я... я не была с ней знакома. В тот раз мы встретились впервые». «А зачем вы с ней встречались, если не были знакомы?» Инга поняла, что к такому разговору не готова. Она много думала над словами Артема, представляла себе, как все будет происходить, если к ней придут из полиции и начнут задавать вопросы про Виталия Аркадьевича, о чем спросят, что она ответит. Ей в голову не приходило, что речь пойдет о Стекловой. «Простите, но вы, кажется, сказали, что вас интересует Леонид Чикчурин», заметила она, пытаясь взять себя в руки. «Интересует», — подтвердил Антон. «Именно поэтому мы и пришли побеседовать с вами о Светлане Валентиновне. Инга, вы отправили ей электронное письмо 1 ноября. Просили о встрече. Вам назначили на второе число. О чем шел разговор? Для чего вам нужна была эта встреча?» Инга молчала, уставившись взглядом в собственные колени. Она никак не могла сообразить, что сказать, чтобы не навредить кому? Себе? Игорю? Антон выдержал паузу и очень тихо произнес. «Вы говорили с ней об Игоре Андреевиче, о списке, который он составил, об убийствах, которые он совершил». «Они знают». Они все знают. Значит, старуха Стеклова все им выболтала. А ведь обещала хранить молчание, никому не рассказывать. И Инга, дур доверчивая, положилась на ее слово. Господи, что ж теперь делать?